Глава четвертая. Домой мы вернулись на трех машинах. Я сидел за рулем машины представительского класса, на которой потом и буду ездить, только на заднем сидении. Рахен на легковушке попроще прокладывал нам путь, а Тахир замыкал колонну на микроавтобусе для группы сопровождения. С покупкой машин проблем не возникло. Несмотря на то, что салон, куда привез нас Тахир, специализировался на элитных моделях, все переговоры с другими салонами они взяли на себя. Пока мы осматривали их ассортимент и выбирали машину для меня, остальные две машины соседи уже пригнали к ним на стоянку. И своих представителей с готовыми договорами купли-продажи тоже прислали. Мне осталось лишь подписать бумаги. И номера на все три машины тоже повесили сразу. В салоне. Эта услуга входила в базовый пакет обслуживания премиальных клиентов. А поскольку я платил сразу, без всяких кредитов, Это лучше любых ухищрений показывало уровень клиента, и персонал относился к нам соответственно. В общей сложности мы провели в салоне меньше часа. Встречать нас высыпали все свободные от дежурства бойцы и половина остальных обитателей поместья, включая Валерий. Правда, они держались поодаль, а моя невеста подошла вплотную. Красивый, накинув взглядом новенькие блестящие машины, улыбнулась Валерий. «Это твоя», — указал на легковушку попроще я. «Моя?» — удивилась Валерий. «Не всегда же ты будешь ездить в город со мной», — пояснил я. «У тебя наверняка будут свои дела. Собственно, у тебя уже в ближайшее время будет возможность опробовать свою новую игрушку». Валерий настороженно приподняла брови. «Мне нужна спутница на аукцион рода Сокор», — улыбнулся я. «Окажешь мне такую честь?» «Когда?» — еще больше нахмурилась девушка. Через четыре дня. «Вик!» — возмущенно взвыла Валерий. «Кто же сообщает о таком мероприятии так поздно?» «Поздно?» — насмешливо уточнил я. «Поздно!» — твердо ответила Валерий. «Кто мне платье сошьет в такие сроки?» «Вик, так нельзя!» «Платье тебе и за три часа сошьют. Были бы деньги. Ничуть не впечатлился я». Валерий встретила мой спокойный взгляд и перевела дух. «За три часа нет, та за сутки, пожалуй, слегка улыбнулась она». «У тебя целых четыре дня в запасе, не считая сегодняшнего», — подминул я. «Это всё равно немного покачало голову Валерий. Мне нужно в город. Сейчас же!» Я перевёл взгляд на Тахира, и он, и Рахея всё так же стояли неподалёку и любовались уже нашими машинами вблизи. «Вы сами сегодня никуда больше не собираетесь, господин», — уточнил командир родовой гвардии. «Нет. Мы сопроводим госпожу Валерий, куда она скажет», — улыбнулся он. «Ежай», — кивнул я невесте. «Спасибо, Вик», — расплылась в улыбке она и перевела взгляд на Тахира. «Я буду готова через 15 минут. Машины будут вас ждать склонил голову Тахир. Валерий умчалась в дом, а я напомнил. «Второй микроавтобус не забудьте забрать?» «Конечно, господин». Я сразу рассчитывал машины на две группы сопровождения. Одна для меня, одна для валерии Другое дело, что мы были втроем с Рахе и Тахиром, и забрать четвертую машину не могли просто физически. Кому-то из бойцов всё равно, пришлось бы ехать в город за вторым микроавтобусом. С самими группами сопровождения будут проблемы, у меня по-прежнему нет столько бойцов. Чтобы укомплектовать две мобильные группы, плюс оставить хотя бы пару-тройку бойцов, которые будут присматривать за строителями в поместье. Но это решаемая задача. Поведение наёмников, которые охраняют склады, в спорной ситуации мне понравилось, да и Рахей их уже проверил. Плюс люди мне нужны прямо сейчас. В общем, всё сошлось. Удачно для них, пора принимать их в рот. валерий действительно вышла из дома через 15 минут, как и обещала. Я специально дождался её и попросил заняться также и моим костюмом. И желательно не в единственном экземпляре. На том, что нужно будет снять мерки, я догадывался. Но это завтра. Обсуждение тканей, фасонов и всего. Вот этого вот валерий проведёт сегодня и без меня. А я заеду в ателье завтра только для снятия мерок. Быстрее будет. Невеста поморщилась, но спорить не стала. Пообещала всё сделать, договориться с мастерами на удобное мне время завтра и уехала. Умница. Повезло мне всё-таки с будущей женой. Валерия ещё вчера передала мне папку с вариантом мест, где мы могли бы организовать приём для объявления нашей помолвки. Но я до сих пор не успел её посмотреть. Сейчас я уселся в кресло и внимательно просмотрел все, что девушка подготовила. В зависимости от числа приглашенных менялось и место, которое может вместить гостей. Валерия предоставила варианты на 50, 100 и 150 человек. Еще неделю назад я сказал бы, что зал на 50 гостей будет нам в самый раз. Я представлял себе помолвку в виде уютной почти семейной встречи в узком кругу своих. Родам соседей я намеревался отправить приглашение народ. Обычно на прием от рода приходило от двух до пяти человек. В случае свадьбы или помолвки принято было являться парами с женой или невестой. Состав делегации показывал отношение приглашенного рода к роду-хозяину приема. На самые важные приемы прибывал глава рода с женой и его второй наследник с невестой. На чуть менее важные приемы наследник рода с женой или невестой. На второстепенные приёмы, на которых, тем не менее, роду нужно было обозначить своё присутствие, могли послать вообще какого-нибудь троюродного племянника или признанного бастарта. Я был уверен, что соседи не станут меня игнорировать или показательно принижать. Они прибудут двумя парами — глава рода с женой и младшие сыновья с женами или невестами. Разве что учитель придёт один без спутницы и будет пятым представителем своего рода. Плюс Саха, родичам моей матери, я намеревался также послать приглашения народ. Я им обещал. Кроме того, мне было кому выслать именно и приглашения. Амисат Рамсей, Джира Чаат, Ашу Дайхи, Оливия Болу — это как минимум. Все они, разумеется, придут со своей парой. Я бы Эмирием Кирда пригласил, зацепила меня старуха на похоронах. Очень интересно, что она на самом деле видит и может, а другого случая с ней пообщаться мне может и не представиться. Нет у нас с точек пересечения, к сожалению. Итого 30 человек, не считая нас, Валерий. Плюс Валерий кого-то еще хотела пригласить, но это единичные люди. То есть до 50 гостей еще даже оставался солидный запас. Однако сейчас у меня внезапно образовалось аж три мероприятия, на которых я могу значительно расширить круг знакомств. Нет, я не рассчитывал, что смогу пригласить кого-то с императорского приёма или с аукциона Сокор. Это не мой уровень пока. Там я минимум могу завязать полезные знакомства, которые после нужно будет развивать. И пройдёт немало времени, прежде чем такие люди начнут принимать мои приглашения. Зато с магическими играми всё проще. Там будет много самых разных аристократов. И если я действительно пройду в поздней стадии турнира, мной заинтересуются многие. И часть из них я вполне смогу пригласить на свою помолвку. Вот только сейчас я банально не представляю себе ни количество, ни даже состав потенциальных гостей с игр. Может сложиться так, что я буду общаться в основном с участниками, то есть с молодежью. А может, смогу наладить контакт на уровне глав родов. Пусть эти роды и будут слабыми середнячками. В зависимости от состава гостей, это два принципиально разных приема даже на уровне организации. Плюс, если у меня соберется в основном молодежь, то и союзников мне нужно будет об этом предупредить. Не ходят главы родов, по крайней мере, если им перевалило за полтинник по молодежным вечеринкам. Ну и если уж сложится именно молодежная вечеринка, то можно смело приглашать всех тех, кто был на моем приеме по случаю взятия ранга рангомастера. Там было много совсем шапочных знакомств, которых на условно-семейную помолвку или взрослый приём с главами родов я не пригласил бы, а на молодёжную версию приёма почему бы и нет. Не качеством, так количеством, что называется. В общем, чую, мне придётся притормозить Валерии. Не могу я сейчас дать ей конкретики. Нужно дождаться хотя бы открытия игр и посмотреть, на какой уровень общения я могу там рассчитывать. Следующий день начался для меня вовсе не с тренировки с учителем. Ещё вчера учитель сообщил, что сегодня с утра у него какое-то важное совещание в ранговой комиссии и предложил перенести тренировку на вечер. Как раз после возвращения с работы и перед собранием союзников будет окно в три с лишним часа. Разумеется, я согласился. Мне тоже не хотелось комкать тренировку или проводить её в ещё более раннее время утром. Сейчас мне потребуется больше концентрации, чем обычно. Пора приступать к практической подготовке к турниру. Вчера Эксара дал мне только теорию. Рассказал про правила проведения игр, условия поединков и характерные особенности турнирных боев. Привел кое-какие примеры грязных приемов, объяснил, что отношение к этим самым приемам весьма спорное, и лучше бы их вообще не применять, чтобы не портить о себе впечатление у аристократов и так далее. В общем, сегодня тренировка обещает быть интересной. Я размялся на своем полигоне самостоятельно, уделил этому занятию буквально полчаса перед завтраком. Однако спокойно позавтракать мне не дали. Господин!» — вошел на кухню чем-то воодушевленный Рахе. «Приветствую!» — улыбнулся я и кивнул на стул напротив. «Присоединитесь!» «Подожду вас в шатре!» — покачал головой Рахе. Он налил себе кофе и слинял вместе с чашкой. Пришлось в темпе доедать и тоже с чашкой кофе выползать на улицу. В таком состоянии я своего главного безопасника ещё не видел. Интересно же, с чем он пришёл. Устроившись в походном кресле и сделав глоток кофе, я вопросительно посмотрел на Рахе. «Вчера, после того, как Уерза уехали», — начал он, «я приставил к ним наблюдателей. Честно говоря, на многое не рассчитывал, квалификация моих людей оставляет желать лучшего. Да и мало их пока». Проследить за всеми членами рода Верза они не смогли бы. Однако нам повезло. Поздно вечером Юрис Верза выехал из дома на машине одного из слуг рода. Один. В смысле водитель был, он же хозяин машины, скорее всего, но другого сопровождения Верза не взял. Я получил доклад и сразу же приказал бросить все силы на слежку за ним. Юрис Верза — тот самый провокатор, которого наемники поймали на складах. Неудивительно, что Раха заинтересовался его поездкой. Это, конечно, мог быть отвлекающий манёвр, но, судя по возбуждению безопасника, его ставка сыграла. «Мои люди проследили за ним до неприметного кафе на окраине города», — продолжил Рэхэ. «А также запечатлели его визави». -за «И опознали», — довольно улыбнулся я. «Опознали», — подтвердил Рэхэ. «Судя по всему, Юлис Верза заработал вовсе не на свой род. Либо он, связной от рода Верза, с родом заказчика». По крайней мере, их разговор больше был похож на доклад, причем докладывал Верза. Так кем был его Визави? Иктар Гарахаси. Этот человек — слуга довольно известного рода, причем его семья служит этому роду уже не первое поколение. И замолчал. Еще один любитель драматических пауз на мою голову. Нет, самодовольство Рахе я понимаю, он, скорее всего, выяснил имя настоящего врага моего рода. Но это не повод тянуть из меня жилы. Кто прищурился я?